Глава ч е т в р т Оазисы. Тень, которая желает заявить о прошлом незаконном или неправильном порабощении, может сделать это лишь в том случае, если она свободна или если получила разрешение у своего текущего хозяина. Тень может обратиться в палату кодекса, Если там ее заявку сочтут з а с л у ж и в а ю щ е й доверия, тогда она должна представить улики, после чего, возможно, и будут проведены слушания. Если будет доказано, что слова тени соответствуют истине, а изначальный продавец тени признан виновным в незаконном порабощении, этот продавец будет забит камнями до смерти. Поправка. В настоящее время на рассмотрение дела отводится три года. Кодекс порабощения, статья 7, параграф 2. У пустыни есть один подлый трюк. Днём в ней царит жара, а ночью холод. Колени женщины наполовину обледенели, ступни онемели, превратились в обрубки. Хотя изо рта у неё вырывались клубы пара, усилия, которые она прикладывала, чтобы тащить труп, совсем её не согревали и едва отвлекали её от мучительного холода в груди. Луна, похожая на череп, поленилась выйти и сейчас пряталась за горизонтом, поэтому сегодня ночью женщину омывал только свет звёзд. Глядя на созвездия, она бормотала их древние названия на языке краса. Даже сейчас, прожив столько лет в арке, она их не забыла. Мамил бродяга, крюк утроса, разрушенная пирамида, сотис. и пять бессмертных звёзд, окруживших неподвижную звезду, которые указывали путь на север. Варакс. В этот д о л б а н ы й город. Женщина снова встревожилась после захода солнца и не давали покоя шепчущие голоса. Каждый раз, когда ветерок принимался стонать в дюнах, каждый раз, когда во тьме раздавался хриплый крик, её одолевали сомнения. Женщина обернулась, чтобы проверить, следует ли за ней призрак, и увидела его белые глаза, пылающие злобой. Время и догматы были не на ее стороне. По правилам волшебного порабощения, ей нужно за тридцать четыре дня добраться до Аракса и зачаровать его тело в великом колодце Никса. Разумеется, никакой другой ей не подойдет. Загнав лошадь, она уложится за тридцать, Четыре дня — невероятно ограниченное пространство для манёвра. Если она опоздает, призрак уйдёт в пустоту, исчезнет, а с ним пропадёт и шанс его зачаровать. Над его задыхающимся и стекающим кровью телом она обещала, что этого не произойдёт, а сейчас она клялась всеми мёртвыми богами, чтобы выполнить своё обещание. Песок у её пяток стал голубым, С каждой пройденной милей призрак сиял все ярче, и это делало его смелее. В течение последнего часа она чувствовала, что он разминается, готовясь обрушить на нее новый поток оскорблений. Она всегда читала его, словно свиток. «Какие колкости ты приготовил на сей раз?» — спросила она, и в ответ услышала неодобрительное цоканье языком. Поначалу его голос звучал весело, но вскоре игривость сменилась хриплой яростью. «Знаешь, Нелит, меня одолевает любопытство. Ты все еще топаешь на север, но уже почти целый день ничего не пила. Солнце скоро взойдет. Вот я и подумал, когда ты собираешься упасть замертво?» «Ты такой заботливый», — сказала Нелит и выдержала паузу, заставляя его ждать ответ. з н а е ш ь же, я иду по старому руслу реки, которую поглотила пустыня». «А какая нам от этого польза? То есть тебе это зачем? Мне-то насрать!» Нелит повернулась и посмотрела ему в глаза, а затем на рану, которую ее нож нанес ему перед смертью. Она вспомнила, как кровь пузырилась на его губах, когда он таращился на нее, словно попавший на крючок рыба, Ибор мотал отвратительные проклятия вместо остроумных философских фраз, о которых он несомненно думал. Фаразар был глупцом при жизни и ничуть не изменился после смерти. «Идиот, это значит, что впереди оазис. а з и с ы появляются в старых руслах, потому что где они, там и старые источники. А если там люди?» «Значит, тебе придётся вести себя очень тихо. В противном случае ты узнаешь, какую боль призраку причиняет медь». Нелит постучала по рукояти своего кинжала, и его лезвие блеснуло в звёздном свете. «А ты?» «Я буду вести себя ещё тише». «Я знал, что нужно было искать жену в арке, а не у восточных варваров. Солнце поджарило тебе мозги, непотребная девка!» р а с м е я в ш и с ь Нелит резко дернула его тело. «Если оно поджарило мои мозги за д в а года, пока я была прикована к тебе, то даже не хочу думать о том, что оно с д е л а л а с тобой и твоими предками за несколько столетий». «Возможно, именно поэтому жители Арка такие кровожадные. А теперь прикуси язык, пока я его не отрезала. Да, ты умер, но я и сейчас могу тебе навредить». Она двинулась дальше, позволив Фаразару зависнуть позади нее и проверить границы на прочность. «Если человек погибал в смятении, от клинка, болезни или несчастного случая, и его не порабощали немедленно, то его призрак выходил из трупа через несколько дней после смерти. Странная магия смерти всегда привязывала призраки к их телам. Двадцать футов от трупа в любом направлении, и Фаразар наткнется на невидимую стену. Если Нелит пойдет дальше, то он поедет вместе со своим трупом. Это приводило Фаразара в ярость. Он пытался топтать траву и пинать камни, но ещё не обрёл форму и не научился собой управлять, поэтому у него получалось лишь слегка в них тыкать. Решив осмотреть окрестности, Нелит выбралась из русла реки и забралась на вершину особенно высокой и крутой дюны. Её усилия были вознаграждены. Она увидела п о б л е с к и в а н и е факелов. Скопление факелов мерцало, словно звезда, в центре долины между дюнами. Там, где среди пальмы папоротников находилась деревушка. Ветерок донёс Данилит запах воды, сладкой и наполненной минералами. Её пересохший язык царапал нёба, словно губка, которую оставили на солнце. «Я же говорю, там люди. Надеюсь, они тебя поймают и отрежут тебе руки». Нелит достала кинжал и поводила ему горло призрака. Она почти решила оставить Фаразара здесь, но ей очень не хотелось бежать за ним обратно, если ее план провалится. Поэтому она выбрала компромиссный вариант, подошла к деревне кружным путем и оставила его тело неподалеку, за какими-то увядшими кустами. Пустынные растения для нее были все одинаковые, сплошные сучки и шипы. «Неужели ты бросишь свой трофей здесь, в темноте? Да как ты смеешь?» «Что хочу, то и смею. Ты же никуда не денешься, так зачем волноваться?» «А как же волки, шакалы, лисы? Они порвут его в клочья, тупая ты шлюха!» «Порвали бы, если бы смогли к тебе подобраться. Скорее всего, они уже почуяли твой труп, но, к счастью, звери боятся призраков». Нелит достала нож. «Или все дело в том, что ты боишься темноты?» «Я?» — Фаразар умолк. Его внимание отвлекли тени. Нелит пошла прочь, пригибаясь к земле. Она чувствовала себя натянутой, словно струна арфы. Да, может, она и постарела, но еще не забыла, как охотилась на шестиногого лося в степях под Саракой, вооруженная лишь небольшим ножом. Она крас до мозга костей и гордилась этим. Факелов в деревне было мало, и расставили их в основном на узких улочках между куполообразными домами из саманного кирпича. Никаких стражников и сторожей Нелит не увидела. Это показалось ей странным, ведь в пустыне было полно разбойников и душекрадов. Огни горели лишь в паре окон, но Нелит пробиралась так осторожно, словно на дворе был яркий солнечный день. Она выбрала темную тропу и вскоре уже шла среди пальм сквозь сочную траву. Она увидела оазис. В тени высоких деревьев он казался черным. его воды ласково журчали. Нелит бросилась к нему и окунула в водоем фляжку, черпая воду свободной рукой, чтобы напиться. Вода была ужасно холодная, но она, словно морская волна, смыла прочь всю пыль. Сделав еще один, последний глоток, Нелит бросилась обратно в пустыню. Пробегая мимо купола, который был больше остальных, она заметила загон с тремя лошадьми. Это заставило ее остановиться. Понаблюдав за ними и заплетенной з плющом решетки, она побежала обратно к оазису. Там, на одном из кустов, между шипами, висели желтые ягоды, похожие на драгоценные камни. Если куст так ревностно их охраняет, значит, они съедобны. Нелит набрала пару дюжин, ободрав пальцы до крови, и, прижимая фрукты к груди, побежала к загону. Ворота были привязаны простой веревкой, которую ее нож разрезал в мгновение ока. Она связала концы веревки, превратив ее в недоуздок, и осторожно зашла в загон. Лошади испугались ее, но Нелит в животных разбиралась, и, разведя руки в стороны, она успокоила одну из лошадей настолько, что та позволила надеть на себя недоуздок. Конь был приземистым, но коренастым, пегем, как и её прошлый скакун, с густой чёрной гривой, приспособленным для жизни в пустыне. Убрав большую часть ягод в карман, Нелит положила несколько из них на ладони и протянула ему. Жёсткие слюнявые губы мигом забрали их, и вскоре лошадиная морда подтолкнула её ладонь, требуя добавки. Не желая, чтобы местные жители услышали топот копыт, Нелит шагом повела коня в пустыню. Загон она оставила закрытым и, немного покопавшись в своих вещах, повесила на столб мешочек с самоцветами, надеясь, что местные жители сочтут её поступок покупкой, а не кражей. Добравшись до края деревни, она побежала. Конь, казалось, совсем не против идти рысью рядом с ней. Вероятно, он рассчитывал получить ещё немного ягод. Нелит увидела Фаразара. Он стоял над своим телом, сжимая в руке длинную тонкую ветку. «Я видел волка, а может, собаку», — сказал он, увидев её ухмылку. «А ты, я вижу, теперь крадёшь не только души, но и скот». Нелит принялась привязывать труп к спине коня. Один лишь запах м е р т в е ч и н ы не говоря уже о самом грузе, едва не заставил животное пуститься на утёк, и даже призрак Фаразара заставлял его нервничать. Лошади лучше, чем большинство зверей, вели себя рядом с мертвецами, но Нелит в с ё равно пришлось его успокаивать. Крепко прижав одну руку к его жесткой гриве, второй она гладила его по шее. Его короткая щетина сопротивлялась пальцем. Нелит чувствовала, как подрагивают его напряженные мышцы, слышала, как тяжело он дышит. Его горячая шкура приятно грела её замёрзшие руки. Она нежно шептала ему в ухо разные глупости. «Я заплатила. Кроме того, это для всеобщего блага», сказала она Фаразару, когда конь успокоился. Конский хребет без седла — не самое удобное сиденье в мире, но она готова была потерпеть, лишь бы её несли чужие ноги. «Твою мать! И что это значит?» — спросил призрак. «Ничего», — ответила н е л и т поглаживая бок коня. «Для твоего блага! Возможно!» «Заткнись», — я сказала. «Ты что, собираешься всю дорогу парить рядом со мной?» Похоже, что именно на это Фаразар и рассчитывал. Он уже зашагал прочь. «Ты же знаешь, я ненавижу ездить с кем-то на одной лошади. Как хочешь». Она пустила коня рысью и направила его на запад, а когда они перевалили через гребень дюны, перевела коня в г а л о п Фразар был у м е н Устав её догонять, он сложил руки на груди, словно король, и позволил волшебным узам тащить его вперёд. Он не сможет далеко отойти от своего тела до тех пор, пока его не бросят в Никс или пока у Нелит не закончится время. В данный момент это означало, что он будет следовать за лошадью, словно буй за кораблем. По крайней мере, он перестал болтать. Компанию Нелит составлял лишь шуршащий ветер и идущий галопом конь, об которого она набивала синяки на задней части. Коня Нелит назвала Аноиш, так звали ее любимого старого бога аркийцев. Нелит думала о том, чтобы дать ему имя Краса, но в конце концов решила, что он — конь пустыни, а не степей, и поэтому заслужил пустынное имя. Бог м ё р т в ы х несомненно, одобрил бы ее действия. Нелит всегда подозревала, что боги не умерли, а просто наблюдают, но в а р к и людей с такими взглядами считали безумцами. После восхода солнца а н о и ш шел галопом несколько часов, но в конце концов жара его одолела. Он начал сбавлять шаг и тяжело задышал. н е л и т не хотела падать с лошади на землю второй раз за неделю, поэтому дала ему отдохнуть. Ягодицы поблагодарили ее за это, но каждый шаг вызывал новую боль или заставлял вспомнить об уже забытой язве между пальцами ног. Фаразар, светло-голубой в резком солнечном свете, держался подальше от нее и с задумчивым видом поглядывал через плечо. Уже после полудня они нашли неглубокую лощину, пересекавшую долгие пески, уходя на северо-восток. И Нелит дала коню отдых, а сама поела сушеного мяса, запивая его водой. Анаиш нашел какие-то кусты и принялся обгладывать их тощие веточки. Фаразар по-прежнему молчал и, несомненно, готовил новые оскорбления, которые вывалит на нее позже. Нелит ухмыльнулась ему. За много лет она уже слышала практически всё, но ей всегда было забавно понаблюдать за тем, как он пытается придумать что-нибудь новое. Когда передышка подошла к концу, Нелит пустила Анаиша рысью по л о щ и н и Время от времени, когда дорогу им преграждала заблудившаяся дюна, они снова поднимались наверх, туда, где царила обжигающая жара, и всё было залито солнечным светом. У с к о т и в ш е г о с я сверху валуна они спугнули пару газелей, полосатых, черно-коричневых, с ветвистыми рогами. Тонконогие животные одним прыжком выскочили из лощины, растворившись в облаке песка. Когда тропа стала забирать слишком сильно на восток, они снова двинулись через пески. Поднявшись на вершину очередной дюны, Нелит остановилась, чтобы осмотреться. Вдали возвышалась лестница Аширима, закрывая собой аркс. Эти горы были всего лишь чёрным пятном на горизонте, но они всё равно наполняли её ужасом. Она разберётся с ними, когда придёт время, но ни минуты и раньше. Между ними лежали долгие пески, восхитительный край невысоких дюн и голых, без единой травинки равнин. Ландшафт пересекали красные, белые и жёлтые полосы солончаков. Там, где ветры сталкивались плечами, танцевали вихри. Услышав голос Фаразара, Нелит чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Ах ты! Нелит!» «Что?» Не получив ответа, она обернулась и увидела, что Фаразар указывает назад, на Охристую равнину, которую они только что пересекли. Где-то вдали, подрагивая в дымке, по их следу шли три чёрные точки. — У нас гости? — оскалилась Нелит. — Похоже, тебе следовало ограничиться кражей воды. — Заткнись, они будут здесь через час или два, не раньше. Фаразар радостно потёр руки. Подтянув верёвки, которыми было привязано тело, и снова успокоив Анаиша, Нелит достала медный кинжал. «Садись на лошадь». «Нет», — ухмыльнулся Фаразар. «Садись на лошадь, или я отрежу то, что тебе дорого». Её взгляд скользнул вниз по обнажённому телу и остановился на его весьма среднем мужском достоинстве. «Валяй, всё равно он мне не нужен». «Мой милый муж, ты не умел им пользоваться, даже когда он был нужен. А теперь садись на лошадь, живо». «Нет». Нелит поцарапала ножом внутреннюю поверхность бедра Фаразара в опасной близости от его самых драгоценных частей тела. Он взвизгнул, и от удивления, и от боли. «Ладно!» Фаразар с трудом залез на а н а и ш и и, сгорбившись, сел, а затем его примеру последовала Нелит. Теперь его п о р ы сгустились, и она почти чувствовала очертания его тела у своей груди. Он был холодным, и она снова возненавидела себя за то, что этот холод приносит ей облегчение в жару. «Я!» — <связывая> крикнула она, заставив призрака поморщиться. Они мчались галопом до самого вечера. Если она и ш замедлялся, Нелит подстёгивала его всё сильнее. Когда солнце село, окунув весь мир в золото, она увидела блеск металла на фигурах вдали. Весь день они шли вровень с Нелит, не догоняли, но и не отставали. Похоже, они просто выжидали, а так могут действовать только те, кто обладает преимуществом и терпением. Ночь превратила исходящий от Фаразара холод из благословения в проклятие. Нелит отстранилась от него как можно дальше, но всё равно не могла сдержать дрожь. «Нужно побыстрее поменяться местами», — подумала она. А Наиш подвёл её, когда над чёрным горизонтом протянулись пальцы зари. Как ни лупила Нелит пятками по его бокам, конь перешёл с галопа на кентер, затем на рысь и в конце концов остановился. Нелит соскользнула с него, держа в руке флягу. Наливая из неё в пригоршню, она позволила коню выпить остатки воды. Фаразар наблюдал за ней. «Ты от них не оторвёшься!» «К полудню ты уже будешь без рук, или что ещё лучше, умрёшь?» «Ага, надейся», — ответила Нелит, — «но я снова тебя разочарую». Ей было больно признать, что Фаразар прав, и от этого её настроение испортилось. Да, она ишь сможет идти рысью, но большой скорости он ей не даст. Она оглянулась, пытаясь разыскать в сумерках какие-нибудь скалы. Дюны расплющились, переходя в еще одну равнину, словно сама земля пала ниц перед далекими горами. Поблизости не было даже крошечной тени, в которой можно укрыться. Преодолев еще милю по неглубокой котловине, покрытой розовой солью, Нелит повернула на восток, чтобы запутать преследователей. Нелит бежала рядом с лошадью, мирясь с тем, что Форазар не умолкал. Его призрачные губы не научились свистеть без помощи лёгких, поэтому он принялся что-то напивать себе под нос. Она уже потянулась за кинжалом, когда Наиш заржал и резко остановился. Нелита отбросила назад, прочь от края ямы, которую она не заметила. Перед ними было небольшое углубление, появившееся в результате проседания дна долины. В сумеречном свете и усиливающейся дымке Яма исчезала из виду уже на расстоянии в сорок футов. Нелит немного отбежала назад, чтобы ещё раз всё проверить, а затем потёрла друг от друга з а г р у б е в ш и е ладони. «Слезай!» — приказала она призраку. Презрительно посмотрев на неё, он подчинился. «Не ожидал, что ты станешь прятаться. Это же так трусливо!» «Кто бы говорил!» Нелит проследила за тем, чтобы Анаиш не сломал себе что-нибудь, спускаясь в яму. Его голова торчала над краем, и ей пришлось убеждать его, чтобы он лёг. Ради этого она даже сняла с него часть груза. «Хороший конь. Думаю, именно поэтому они хотят его вернуть. Заткнись». Угрозу дополнила вспышка меди, кинжал был уже извлечён из ножен. Фаразар прикусил язык и, повернувшись, стал смотреть на верхушки далёких дюн. Чёрные точки догнали их почти через час. Этот драгоценный час Нелит провела под лучами восходящего солнца, чувствуя себя свиньёй, которую жарят на вертеле. Её манёвр не обманул их. У неё не было ни времени, чтобы замести следы, ни пальмовой ветви, с помощью которой это можно было сделать. н л и т зашипела и ударила призрака по руке, почувствовав не плоть, а холодный колючий воздух. «Ложись! Ты слишком ярко сияешь!» «И кто в этом виноват, кровожадная Мегера? Это же ты превратила меня в... в эту... полужизнь!» Она видела, что ему больно использовать подобное ругательство, говоря о самом себе. Почему-то это доставило ей удовольствие. Она помахала перед ним кинжалом. «Не сейчас!» Сжавшись в три погибели, Нелит поглаживала горячий бок Анаиша, чтобы он не дёргался. Конь прикрыл глаза, его длинные тёмные ресницы были присыпаны песком. Минуты ползли, словно ленивые червяки, и постепенно чёрные точки превратились в подрагивающие фигуры всадников. Их лошади были выше Анаиша. На поводьях виднелись самые обычные самоцветы. Те, кто жил за пределами просторов Аракса, были бедны, и серебра у них не водилось. Набравшись храбрости, н и л и т выглянула наружу и увидела широкие изогнутые клинки из стали и меди, лежавшие на коленях всадников. Загорелые лица ее преследователей были замотаны полосками из желтой хлопковой ткани, словно у трупов, которых сейчас опустят в Никс. Из тряпок на головах торчали светлые шипы, похожие на иглы свиной ежей из краса. Жители пустыни и кочевники происходили из древних родов. Их предки слишком долго прожили в песках, и пески их изменили, по крайней мере, так гласили легенды. У большинства из них были рога или козлиные глаза, а у кого-то головы, как у насекомых, но иглы Нелит никогда не видела. Она не посмела смотреть на них долго, но слышала, как иглы негромко постукивают. Когда люди широким строем подъехали поближе к яме, н и л и т быстро приложила палец к губам. Ближнего из них можно было бы легко подстрелить из лука. Не сводя глаз с фаразара, н и л и т слушала, как хрустят под копытами кусочки соли. Под его подбородком дрожало лезвие медного кинжала. Чем ближе подъезжали всадники, тем быстрее билось ее сердце, но затем стук копыт, к счастью, начал стихать. «Повезло!» — выдохнула Нелит, когда всадники отъехали далеко. Фаразар сидел с кислой миной, словно только что съел лимон. «Даже слишком! Ничего, скоро удача от тебя отвернется!» — сказал Фаразар. Она ткнула его еще раз. «Тупица, вдолбив свою тупую голову. То, что происходит со мной, влияет и на тебя. Может, ты попадёшь в какую-нибудь лачугу или будешь лет сто ходить с караваном. А может, тебя отправят в какую-нибудь колонию посреди пустыни». Фаразар попытался плюнуть, но в результате яростно забулькал. «Лучше уж так, чем служить тебе!» Нелит с улыбкой похлопала по лежащему рядом с ней трупу. «Посмотрим. А пока что прикуси свой голубой язык». Вставать о н а и ш не хотел и недовольно ржал, но с помощью последней пригоршни ягод Нелит уговорила его подняться. Фразар снова летел позади благодаря магии, а Нелит пару часов проехала верхом, после чего спешилась. Вонь, исходившая от трупа, достигла нового уровня, и совсем скоро Нелит пришлось дышать только ртом и держаться от коня как можно дальше. Всю вторую половину дня они шли, медленно и устала. Нелит постоянно оглядывалась и кусала губы. Всадников она больше не видела, и когда тени от Дюн начали удлиняться, наконец-то смогла расслабиться. л а г е р ь в тот вечер для них стала небольшая впадина на каменистом склоне холма. Даже накрывшись одеялом и курткой, Нелит дрожала, но разводить костёр не посмела. Она прижалась к Наишу, но всё равно не могла согреться. Возможно, всё дело было в Фаразаре, который сидел напротив неё и светился сапфировым светом, словно гаснущая масляная лампа. Его глаза, как и звёзды, были блестящими и холодными. Он снова играл в гляделки. Его длинные д о п л е ч волосы медленно развивались вокруг него, словно щупальца медузы. Его свет отражался от серой каменной стены. Фаразар все еще был голым, как и в тот день, когда он вылез из грудной клетки своего трупа, словно жук из старого панциря. Рануя на своей шее, он уже совсем не стеснялся. ф р а з а р уже привык к своей призрачной форме, и это создало для Нелит новую проблему. Скоро он сможет трогать вещи, держать их в руках и даже выхватывать острые предметы из-за пояса и втыкать их в грудь их хозяев. Призраки, или тени, как упорно называли их аркийцы, словно это как-то скрывало их природу, были далеко не безобидными. Да, они не отличались особой силой, а по твердости могли сравниться с пуховой подушкой, но они вполне были способны пользоваться предметами, например, ударить человека камнем или воткнуть в него что-то острое. Если учесть, что призраки никогда не спали, то у ф а р а з а р а появлялась возможность отомстить. душа у него была достаточно ч е р н о й для такого дела.го е холодный взгляд лишь подтверждал это. «Еще жалобы есть?» — с вызовом спросила она. Он прищурился. На его губах снова заиграла эта ухмылочка. Он заговорил медленно и спокойно, но она слышала, что в его голосе скрыта ярость. «Сначала я полагал, что мое убийство — один из твоих чудесных уроков, последняя попытка научить меня, г л у п о в о аркийца, уму-разуму». «Столько лет, столько десятилетий ты читала мне скучные лицемерные проповеди. А сейчас, когда я невольно, во всех смыслах этого слова, оказался втянут в какое-то огромное приключение, ты еще не произнесла ни одной речи, посвященной великой победе надо мной. Это совсем на тебя не похоже. Это возбуждает во мне любопытство». н е л и т вздохнула. Она слишком устала, чтобы играть в его игры и разбираться с его уловками. «Это не какой-то важный урок, Фаразар. Я не учила тебя, а излагала свою точку зрения. Просто мои взгляды противоречили твоим устаревшим аркийским традициям. Но перестань уже искать оправдания. Мы оба знаем, что происходит». «Я убила тебя и волоку тебя варакс, а когда мы доберемся до великого колодца Никса, я превращу тебя в раба и заберу себе твое имущество». Она взяла медную монету, висевшую у нее на шее, и ткнула ею в его сторону. «Все просто, Фаразар, и чем скорее ты это поймешь, тем более тихим и спокойным станет это путешествие. По крайней мере, для меня». «Я и так наслаждался тишиной и покоем, пока ты не решила выследить и хладнокровно убить меня!» Нелит зацокла языком. В красе это считалось проявлением неуважения, и она не забыла это, даже прожив много лет в арке. «Трахать шлюх, пить и курить, доходя до скотского состояния — это, по-твоему, тихая и спокойная жизнь!» «Всем этим ты мог бы заниматься и в Араксе, но ты почему-то предпочел трусливо сбежать от меня и уйти далеко на юг. Оргии в городе тебе наскучили, муж мой?» «Я полагал, что в Эде меня не достанут негодяи, мечтающие перерезать мне глотку и ограбить. И вот к чему это привело. И, строго говоря, это были не шлюхи, а дочери герцога Голджара». Ты сама бы это узнала, если бы не выбила из них дух, прежде чем воткнуть в меня нож. Он потрогал своё горло. «Да мне плевать», — усмехнулась Нелит. «Ты мог бы окружить себя целой армией и уйти вместе с ней за границу карты. И я всё равно бы тебя выследила. Я слишком много времени провела в твоей тени, в том злопамятном городе. Я мечтаю о переменах, Фаразар, и чтобы их добиться, мне нужен твой труп». Фаразар помрачнел. Его спокойствие дало трещину. «Чего только не узнаешь после двадцати лет супружеской жизни, а? Я думал, что жена чужестранка — беспроигрышный вариант. Даже не подозревал, что тебе хватит смелости убить меня. Но теперь вижу, что твоя алчность не знает границ. Возможно, в твоих жилах тоже течет кровь а р к и ц е в прошепел он. Эти слова задели Нелит, и она вскочила, забыв обо всём. «Самовлюблённый хрен! По-твоему, мной руководила только жадность? Значит, ты ещё глупее, чем я думала!» Фаразар тоже вскочил, его лицо перекосилось от злости. Нелит поняла, что отреагировала именно так, как ему нужно. «Ты — грязная фермерша из Красса! Твой отец мечтал поскорее сбыть тебя с рук, и теперь ты хочешь сделать меня своей собственностью? Ну что ж, удачи, тварь! Каждый шаг на этом пути станет для тебя битвой! Я буду махать каждому кочевнику и торговцу, буду орать во все горло на каждой улице!» Тебе сильно повезет, если ты вообще сможешь выбраться из города. Я позабочусь о том, чтобы ты поплатилась за свои преступления. Ха -ха. ты возлагаешь такие надежды на жителей арка, но забываешь, какие они кровожадные. Валяй, кричи, для них ты просто свежий призрак, они и слушать тебя не станут, а мигом тебя поработят. Мы с тобой знакомы уже 22 года, и мне известны все твои грехи и недостатки. Тебя переполняет ненависть, злоба и жадность, но больше всего в тебе гордости Ты никогда не сможешь стать рабом-призраком какого-то фермера, разводящего жуков И поэтому сейчас будешь вести себя так же тихо, как и твой труп Нелит угрожающе похлопала по рукояти кинжала Призрак потемнел, став почти фиолетовым «Тогда я порву свое тело на части, если нужно, или брошу его в ближайший колодец Никса, с хоть с монетой, хоть без. Ты никогда меня не поработишь, Нелит, клянусь! Никто меня не поработит! Я либо обрету свободу и буду беззаботно веселиться в загробном мире, либо отправлюсь в пустоту, но не позволю тебе встать на мой труп и забрать то, что принадлежит мне». Ответить Нелит не успела. Стрела порезала заднюю часть ее голени и воткнулась в песок. Нелит то ли упала, то ли бросилась на землю в тот самый миг, когда еще одна стрела отколола кусочек камня в скале рядом с ней. Нелит увидела, как темное оперение стрелы окрашивается кровью. Фаразар немедленно забыл про свою ярость и сжался в комок, вздрагивая при каждом стуке, который издавала очередная стрела. Ему ничто не угрожало, ведь наконечники не были медными. Похоже, что нападавшие совсем не собирались причинять вред своей добыче. Анаиш, привязанный к камню чуть выше по склону холма, встал на дыбы и заржал. Нелит бросила взгляд вниз и заметила три знакомые фигуры, которые скользили вверх по каменистой осыпи. Двое стреляли из луков, пока третий лез наверх. Затем он останавливался и сам начинал стрелять, а двое тем временем его догоняли. Эта умная тактика не давала н и л и т шанса сбежать. н и л и т стиснула рукоять кинжала и приготовилась к прыжку. Ей не пришлось долго ждать. Первая фигура влетела в котловину. Желтые полосы ткани, намотанные на ее голову, развивались за ней словно знамена. Пепельно-серые иглы, торчавшие из ткани, постукивали, когда она, пригнувшись, переводила взгляд с призрака на нее. Судя по облику, это был мужчина. Он занес над головой изогнутый меч. Он слишком долго медлил. Нелит метнулась к нему, несмотря на обжигающую боль в ноге, и ударила его в грудь, вложив в удар весь свой вес. Она повалила врага на землю и услышала, как его голова с хрустом ударилась о камень. Её клинок прошёл по его горлу, и кровь по дуге взлетела в воздух. Она стащила с плеча мужчины лук, положила стрелу на тетиву, и как только появился второй человек, выстрелила в него. Стрела воткнулась ему прямо в лоб и поднялась, словно флагшток, когда человек запрокинул голову. Он зашатался, а затем исчез во тьме. Когда эхо его падения затихло, на холме воцарилась тишина. Последний враг прятался где-то внизу, поджидал Нелит. Следующая стрела задрожала в ее руках. «Вставай!» — прошипела она Фаразару, который по-прежнему лежал рядом, сжавшись в комок. «Что? Вставай и иди! На них нет меди, тупица!» Нелит яростно взглянула на него, но он не сдвинулся с места. «Где-то внизу захрустели камешки». «Хочешь потратить остаток своих дней, служа какому-нибудь козапасу? Шевелись, фаразар!» Встав, призрак пошел по котловине и тут же взвизгнул. Стрела с шипением пролетела сквозь него и лязгнула, ударившись о камень. Нелит с трудом поднялась и неловко отправила стрелу в ночь. Стрела попала человеку в бедро, и он заковылял прочь, но Нелит уже зашагала вслед за ним по склону, сжимая в руке окровавленный кинжал. Это была гонка двух раненых и хромых, которые боролись за единственный приз — возможность выжить. Найдя более ровный участок, человек решил дать бой. После каждого тяжелого вздоха шевелились обмотки вокруг его рта. Поблескивал изогнутый клинок его меча. Нелит поманила врага кинжалом, и он выругался на незнакомом ей языке. Размахивая мечом, словно мельница, — Он пошёл в атаку. н е л и т отступала, уклоняясь от ударов. Ей нужно действовать очень чётко. Здесь нет места для хитроумных приёмов, финтов и защит. Если она попытается остановить стальной клинок, он разрубит её медный кинжал на д в о е Врак издал воинственный клич, но почти сразу умолк. н е л и т ударила ногой по стреле, всё ещё торчавшей из ноги человека. Раздался треск. Взвизгнув, человек замер, и, воспользовавшись этим, Нелит вонзил а кинжал ему в живот. Удерживая клинок на месте, она заглянула в его тёмно-карие глаза. Они закатывались, а иглы на голове наоборот опускались, словно увидая. Слова замерли на её губах, она произнесла их, когда уже было поздно. — Прости, — Когда она позволила телу врага упасть на гравий, ее догнала боль. Одна нога была в огне, и сапог казался горячим и мокрым от крови. Проклиная в с ё на свете, Нелит забралась обратно на холм. Добытый в бою ятаган она положила на плечо. Появление Нелит удивило Фаразара даже больше, чем свист над его головой. Этого следовало ожидать. За столько лет их брака он никогда не видел её с мечом в руках. «Хочешь ещё что-нибудь сказать, муж мой?» — спросила она и, собрав стрелы, стала искать место, где можно сесть. «Помашешь рукой к о ч е в н и к а м Выкрикнешь что-нибудь в ночи?» «Нет», — ответил он, глядя на то, как она выливает кровь из сапога. н Элит заметила выражение его лица, и, несмотря на пульсирующую боль и на кровоточащую рану на голени, она невольно рассмеялась. «Похоже, что после смерти ты начал терять память, муженёк. Ты называешь меня к р а с о м стремясь оскорбить меня, но забываешь, что это для меня значит. Наши матери не выталкивают нас из утробы. «Нет, мы сами процарапываем себе путь наружу, и поэтому рождаемся бойцами. Ты называешь меня фермершей, но забываешь, что до Аракса я жила в тренировочных лагерях Сараки и охотилась в сосновых лесах. Ты забыл, кто я, и поэтому недооценил меня, совершив страшную ошибку. Ты хотел получить урок, муж мой, так вот тебе урок». «Давай, угрожай мне. Посмотрим, много ли от тебя останется, когда мы доберемся до города». Нелит усилила свою угрозу, щелкнув ногтем по клинку Ятагана. Посмотрев в белые глаза Фаразара, она увидела, что он все понял. То, что она не только опасна, но и настроена решительно. Вздернув губу, Фаразар отвернулся, выглядывая что-то среди звезд. «А ты спрашиваешь, почему я не хотел брать жену из краса?» Пробурчал он.